Громадность Кронштадта можно ощутить только находясь на борту самой станции, когда ходишь по ее бесконечным тоннелям и коридорам, пользуешься транспортной сетью, больше смахивающей на лабиринт автострад большого города, когда знаешь, что для посещения терминала, обслуживающего гражданские и грузовые корабли, придется преодолеть почти полсотни километров в направлении экватора в одну из капсул, носящихся туда-сюда по пневмоканалам. С земли бывший астероид 21-53DH выглядит как звезда первой величины, быстро перемещающаяся по небосклону. С борта челнока при подлете к Кронштадту станция напоминает большую картофельную, относительно правильной сферической формы. Две пятых поверхности которой, чья-то легкомысленная рука, словно бы оклеила фольгой и украсила тысячами огоньков. За пределами освоенной зоны по-прежнему можно увидеть тысячи кратеров и трещин больших и малых размеров, перемежаемых серебристо-черными башенками двигательных установок, разбросанных на пространстве от полюса до полюса. Вопрос о строительстве мобильной базы флота встал 200 лет назад, и вначале конструкторы пошли по проторенной дорожке. На Земле, а затем и на лунной орбите, строились жилые и технические блоки, соединявшиеся затем в единый комплекс ажурными фермами и коммуникационными тоннелями. Получилось огромное и не слишком удобное сооружение, смахивающее на пчелиный улей станция Кронштадт-1, действовавшая на протяжении 50 лет вплоть до большой аварии 2185 года, когда взрыв сразу четырех реакторов нанес базе огромный урон. Впрочем, это была не столько авария, сколько диверсия со стороны Птолемея, которого нам не без труда удалось изолировать. Это отдельная история, И как-нибудь я обязательно к ней вернусь. Итак, командование ВКК оказалось перед выбором начинать восстановление Кронштадта-1 или использовать принципиально новую идею, пригнать из пояса Койпера или района Юпитера крупный астероид и создать на его основе искусственную планету. Тем более, что наши технические возможности позволяли сравнительно быстро, то есть в течение нескольких десятков лет, превратить холодный булыжник в новейшую орбитальную станцию, которая станет гаванью флота, лабораторией, верфью, складом и всем чем угодно. Американцы и европейцы отнеслись к проекту недоверчиво и продолжали развивать станцию Gateway, являющуюся аналогом первого Кронштадта. Китай предпочел посвятить все усилия своей лунной базе, так что империя взяла все расходы на себя, по крайней мере в этом случае мы останемся единственными владельцами нового сооружения. Первой и главной проблемой был поиск подходящего астероида. Для строительства категорически не подходили углистые и кремнистые астероиды классов С и c а металлических планетоидов М-типа не так уж и много, где-то 10% от общего количества. Кроме того, камень должен подходить по размерам от 90 км, до 150 километров в диаметре, а его вещество должно быть достаточно спрессованным, желательно под воздействием высоких температур, а не в результате столкновений с другими телами. Разведывательные корабли обшарили астероидный пояс между орбитами Марса и Юпитера. Автоматические зонды отправились к поясу Койпера и облаку Оорта, где скопился не израсходованный при строительстве Солнечной системы материал. Это даже не поиск иглы в стоге сена проще отыскать отдельную молекулу воды в океане. Но никто не терял надежды. Как всегда и происходит, проблему решила случайность. Какой-то умник, покопавшись в базе данных, обнаружил, что еще в 2153 году системы наблюдения за ближним космосом зафиксировали одиночную малую планету, мирно путешествовавшую по очень вытянутой орбите от Венеры до Юпитера. По всем основным параметрам, Астероид соответствовал нашим запросам. Размер, структура, форма. Быстренько вычислили его примерное местонахождение, отправили на охоту за камнем сразу пять кораблей, которые через два месяца торжественно притащили искомый планетоид на буксире в район Земли. Ученые мужи были в восторге. Диаметром малая планета оказалась 116 на 123 километра. Минералогический состав тоже радовал. Железо, никель, силикаты. Как только основной проект строительства был утвержден и место для зародыша базы выбрано, мощные лазеры боевых крейсеров выпарили поверхностный реголитовый слой, перемолотый столкновениями с метеоритной крошкой, и грандиозный замысел начал воплощаться в жизнь. Уж не знаю, сколько миллиардов и триллионов потрачено на возведение Кронштадта-2, Сколько труда и ресурсов вложено в превращение безжизненной глыбы из убогого металлического сфероида в орбитальный город, одновременно являющийся и дальним кораблем с немалым радиусом действия. Совершенствование базовой станции продолжается, не прекращаясь, 80 лет подряд. Данный проект является самым крупным и дорогим в истории человечества. Но окупается он стократно. Еще в самом начале строительства было понятно, что БСФ должна иметь возможность маневрировать в пространстве, менять высоту орбиты, взаимодействовать с тяжелыми кораблями, в конце концов избегать столкновений с другими небесными телами. Но через три десятилетия в голову одного из инженеров пришла оригинальная мысль. А что если превратить Кронштадт из обычного спутника Земли в гигантский космический корабль? способны действовать не только в пространстве Солнечной системы, но и за ее пределами. Штатовский гэтуэй из-за особенностей конструкции не может покидать ближайшие окрестности нашей планеты, и его благополучное существование зависит от постоянного подвоза ресурсов транспортами. Так почему бы вновь не утереть нос американцам, доказав, что даже такой супергигант, как базовая станция флота, может без особых трудностей путешествовать по лабиринту? В конце концов, искривленному пространству все равно, кто разгуливает по его коридорам. Миниатюрная яхта, смещением от силы в 5 тонн, или 70-миллиардный титан. Сказано, сделано. Монтаж маршевых двигателей с водородными турбинами занял долгие годы. Но в январе 2276 года Кронштадт, заправившись ядерным топливом на Юпитере, разогнался до световой, вошел в лабиринт, и благоволучно прыгнул к Проксиме Центавра. Оттуда направился в систему Грумбридж-24, затем посетил звезду Бернарда и с триумфом вернулся домой, произведя грандиозный фурор и сенсацию века. На позор всем скептикам. Было окончательно доказано, что путешествия между звездными системами могут совершать объекты любой величины и массы. При очень большом желании и наличии достаточно мощных двигателей, отправляй в странстве по лабиринту хоть марс хоть землю но столь дерзостный эксперимент реализовать невозможно по вполне понятным причинам сдвинуть планету с орбиты и разорвать мощнейшие гравитационные узлы человек не сумеет никогда селенки у нашего блашинного племени не те остается лишь заметить что кронштадт является важнейшим фактором военно-стратегического сдерживания Станция отлично вооружена и защищена добрым десятком силовых экранов, от магнитного до плазменного. Она способна выдержать массированный ядерный удар и столкновение с крупным метеоритом или другим астероидом, который вообще-то будет уничтожен еще на подлете. Одно время раздавались голоса, сомневающиеся в необходимости превращать БСФ в крепость, оснащенную наиболее современными и разрушительными видами оружия, вроде гигаваттных лучевых установок особо крупного калибра. Земные войны, как и в старь, ведутся с помощью более или менее традиционного вооружения. Но имперскую военно-космическую доктрину можно вкратце изложить тремя словами. Мало ли что. Никто не знает, какие опасности нас подстерегает в неисследованной и холодной вселенной. Факт отсутствия достоверных контактов с чужими цивилизациями и каких-либо реальных подтверждений их существования еще не доказывает того, что завтра нам не повстречаются хрестоматийные зеленые человечки, до зубов увешанные опасными игрушками, от кастетов до лазеров, а Кронштадт является зримым доказательством нешуточной силы, которой обладает человек. Береженого Бог бережет. Однако моя последняя сентенция несправедлива от появления страшилища вознамерившегося нанести визит в солнечную систему нас не уберегут не установленные на бСф хлопушки ни водородные бомбы не призывы ко всем богам изобретенным человечеством за тысячи лет развития цивилизации с этой мыслью надо смириться и попытаться спасти то что возможно